Боже, должен оставаться хранителем очага, даже если он перестанет быть домовым. Или никогда им не был. Поцелуй её. И не звони мне больше. Пока. Пока что, Микаиль исторически закричал Альфред. Пока на остров не приплывут наши старики. «А если они никогда не приплывут?» — снова прокричал Альфред, и Мико услышал в его голосе слезы. «Но «Ну, прости меня, сынок», — сказал Мико, — «я очень устал». И отключил свою Нокию с опустевшим компьютер. Неми бесцельно шатался по Агея Пелагое и из-под недостроенных отельчиков, будущих контор и торговых домиков на него с поглявой надеждой посматривали грязные, худые, бесхозные кошки и собаки, объединённые одним общим горем брошенностью. Вместе они бегали в поисках хоть чего-нибудь съестного. не ссорились с паянной единой мечтой о весне и лете. Тогда, может быть, вернутся их боги-хозяева, и они будут впущены во временное жилище своих богов, будут обласканы и накормлены, и им, наконец, будет кому предъявить свою беззаветную преданность. Вечерами Мика ходил мимо запертых таверн, гулял по остывшему пляжу, По ровно бог на тому в аге пилагии в берегу бухты иногда останавливался долго смотрел в тёплый заливчик ещё совсем недавно залив кипел водяными мотоциклами лотчонками проволочными котерками а в прибрежной воде плескались дети из разных стран говорящие на разных языках на все с одинаковыми оранжевыми надувными рукавничками, которые держали их на плаву в тёплой воде. А теперь залив в пустыне. Одинокий рыбацкий ботик в метрах 100 от берега. До середины ноября улицы Агеипелогии заполняли стада мотороллеров, спешив взрослыми мальчиками и девочками. Где вы, мальчики? Где вы, девочки? Тишина, будто всё скончалось в этом мире. Кроме цветов. Наверно, наступит конец с декабревым мроком и цветы Попробовал было было мика пойти в горы, чтобы посмотреть на Агиа-Пелаголис с высоты, на залив, на оконечности мыса, повязаться в веще живой зелени, найти крышу своей амазоны. А вот поднялся совсем немного. И сердце расстучалось до панического ужаса. Почти до потери сознания от страха смерти. о которой только и думал, которую ждал еженочно. Ах, странно и тоскливо кончается жизнь. Сколько было женщин, не сосчитать, не вспомнить. А любил всегда одну. И её принёс больше горя, чем кому бы то ни было. Когда-то в молодости в не Людвиги родился сын, кровь от крови, плоть от плоти, Серёга маленький. Вырос чужой человек. А нарисованный, придуманный, сочинённый с нелепым дурацким именем Альфред оживает и становится самым родным, самым близким существом на всём белом свете. Сколько было друзей, приятелей, Сколько прекрасных талантливых людей вокруг. А по-настоящему всю жизнь дружил с когадашником, со степашкой покойным. И никогда не стеснялся этой дружбы даже в самые жгучие времена.